Это остальное скопление, которое доставляет ей это начало, становится благодаря этому со своей стороны также причастным такому состоянию, ощущению, но не становится причастным всему тому, чем обладает душа. Поэтому, когда душа уходит из тела, это скопление лишено ощущений ибо последнее не имеет в самом себе этой силы, а лишь другое, с которым оно связано, дает ее ему, и ощущающее движение получает существование благодаря общему потоку и симпатии. С такими представлениями ничего не достигнешь. Вышеуказанный прерыв притока образов Внешних вещей к нашим органам, как причина заблуждения, является теперь тем, что душа состоит из своеобразных атомов, и атомы отделены друг от друга пустотой. Но мы не желаем дольше останавливаться на рассмотрении таких пустых слов и бессодержательных представлений. Мы не можем питать уважение к философским мыслям Эпикура, или, вернее, эти его соображения вовсе и не представляют собою мыслей. Четвертое. Мораль. Кроме этого описания души, в состав Эпикуровой философии духа входит далее его мораль, та часть его учения, которая пользуется наиболее дурной славой и поэтому является самой интересной. Но можно также сказать, что это самая лучшая часть его философии. Практическая философия Эпикура, подобно стоической, тоже имеет своим предметом единичность самосознания и постольку... Цель этой философии та же, что и у стоиков, а именно достижение невозмутимости духа и, говоря определённее, незамутнённого чистого наслаждения самим собою. Впрочем, если станем рассматривать абстрактный принцип морали Эпикура, наше суждение не может не оказаться очень невыгодным для него – А именно, если ощущение, чувство приятного и неприятного является критерием права, добра, истины, критерием того, что человек должен ставить себя в жизни целью, то мораль, собственно говоря, упразднена. Или, иными словами, моральный принцип является на самом деле неморальным принципом. Мы, по крайней мере, думаем что этим открыты Настеж двери всякому произволу в поступках. Если в наше время утверждают, что чувство есть основание наших поступков, и что, так как я нахожу в себе данное влечение, оно уже потому и правомерно, то это эпикурейское утверждение. Каждый человек может чувствовать по-иному. Один и тот же человек — в различные моменты может иметь различные чувства, и таким образом, и согласно Эпикуру, единичной субъективности должна быть предоставлена свобода действий. Нужно, однако, сделать здесь следующую существенную оговорку. Если Эпикур признает удовольствие целью, он соглашается с таким взглядом лишь постольку, поскольку Испытывание удовольствия является результатом философии. Мы уже раньше указали, что даже у Киренаиков ощущение, правда, превращается, с одной стороны, в принцип, однако, с другой стороны, согласно их воззрению, это ощущение обязательно должно находиться в связи с мышлением. И точно так же обстоит дело у Эпикура, признав, Удовольствие, критерием добра, он все же требовал высокоразвитого сознания, зрелого размышления, которое соображает, не связано ли удовольствие с большими неприятностями, и согласно этому правильно оценивает его. Диоген Лаэрций приводит относительно этой точки зрения Эпикура следующие его слова. Счастью обязан мудрец малым. Величайшего и важнейшего достигает разум. И мудрец упорядочивает это достижение и будет упорядочивать его в продолжении всей своей жизни. Единичное удовольствие таким образом рассматривается эпикуром лишь в связи с целым. И ощущение не есть весь принцип эпикурейцев, а делая удовольствие принципом, они вместе с тем делали принципом приобретенное, могущее быть приобретенным посредством разума счастье. Этого счастья следует искать таким образом, чтобы оно было чем-то свободным и независимым от внешних случайностей от случайностей ощущения. Истинные эпикурейцы поэтому, подобно стойкам, стояли выше всех особенных уз, так как и эпикур также ставил целью состояние мудреца, состояние неизменности и невозмутимости. Для того, чтобы мудрец оставался свободным от суеверий, Эпикур требует от него изучения физической науки, так как она освобождает от всех тех сомнений, которые доставляют человеку самые сильные беспокойства. От мнений о богах, налагаемых последними наказаниях, и в особенности от мнений о смерти освобожденный от всех этих страхов и представлений людей, видящих свою сущность в чем-то определенном, мудрец ищет лишь удовольствий как чего-то всеобщего, считает лишь удовольствие положительным. Здесь встречаются друг с другом единичное со всеобщим, или, иначе говоря, единичное, как рассматриваемое лишь в целом, возведено в форму всеобщности. Следовательно, так как материально или по содержанию Эпикур делает принципом единичность, а с другой стороны требует также всеобщности мышления, его философия совпадает со стоической философией. Сенека, известный как последовательный и ограниченный стоик, дает нам стоящее вне подозрения свидетельство о морали Эпикура в тех местах его де Вита Беата, где он говорит об эпикурейцах. Мое мнение, однако... Говорю это отчасти противно взгляду моих соотечественников таково, что нравственные заповеди Эпикура предписывают святое и правильное, и если мы присмотримся к ним ближе, мы увидим, что они предписывают даже нечто скорбное». Ибо всякое удовольствие, указываемое Эпикуром, сводится к чему-то очень ничтожному и скудному, и трудно себе даже представить, сколь мизерно и сухо оно. Тот же закон, который мы предписываем относительно добродетели, он предписывает относительно удовольствия, он требует чтобы оно стало послушно природе, но его природа удовлетворяется очень ничтожной роскошью. Что же именно представляет собою эта роскошь? Кто называет счастьем жизнь, проведенную в лени, расточительности и распутстве, тот хочет лишь... Прикрывать хорошим авторитетом дурное дело. И привлеченный обманчивым названием, обращаясь туда, где он слышит похвалы, расточаемые приятному, он следует не удовольствием, к чему побуждает его эпикур, а тому, что он сам приносит с собою. Такие... Отдающиеся пороку люди ищут, следовательно, лишь скрыть свою испорченность под маской философии и найти предлог и оправдание своим излишествам. Молодежи этим способом преграждается путь к возрождению, так как к безобразной расслабленности присоединяется «почтенное название».